Глава седьмая. Про доверие. Вот это высотище. До потолка сотни три локтей, а то и поболее даже. Как представишь, что туда нужно лезть, так сразу ком в животе набухает. А лезть надо? Шахта, где мы оказались пуста. Голые полы такие же гладкие стены. То есть три гладких, а одна, на которую как раз и смотрю. Почти вся в дырках выбоинах. Убегающих вверх двумя подобиями невероятно длинных и опасных лестниц. Одной на моей половине, другой на стороне рыжего. Это будет непросто. Дырки, мало того, что всего по вершку глубиной и ладонь шириной, так еще и разбросаны по стене, а бы как: То левее, то правее идут, то одна под одной, то с большим промежутком, то наискось к следующей надо тянуться, то вверх. Хорошо хоть что держится в одной полосе, шириной примерно в сажень. Шли бы от боковой стены до стекла, было бы еще сложнее подняться. Стекло, кстати, тоже стеной назвать можно. По маленьким дырочкам, коих в нем тьма, сразу видно, какое толстенное. Едва ли такое удастся разбить, в том и смысл. Прозрачная стенка, убегающая к далекому потолку, разделяет нашу шахту на две равные половины. Что у меня по полу выходит квадрат стороной в полторы сажени, что такой же у рыжего, то есть у каждого, по сути, своя более узкая шахта и своя же корявая лестница из разбросанных по стенке выемок. Кстати, рисунок дырчатых лестниц у нас одинаковый. Расстановка выбоенной здесь и за прозрачной стеной повторяется в каждой детали. Путь наверх для нас с рыжим ничем отличаться не будет, то есть нет, ему всяко тяжелее придется. Я ведь только с рюкзаком на спине, а ему еще тащить все оружие, которое он принес с собой в бездну, да и мешок у него вдвое побольше. Причем лук колчан еще ладно, вес у них, считай, нет. А вот здоровенные копье и секера мало того, что тяжелые, так еще мешать будут сильно. А бросать внизу жалко. Сомневаюсь, что потом получится за ним вернуться обратно. Небось, Рыжий об этом как раз и задумался. Рожу сморщил такую, что сразу, понятно, расстроен и сильно. — А я тебе говорил, дай оружие сразу! — поприкнул я напарника. Топор тот же приладил бы сейчас к рюкзаку, и уже Мауст легче. Тебе. Я как раз-таки налегке. Нож и тот теперь пояс не тянет. Как лезть будешь? Тут лезть надо, видишь? Все он видит, но пока Мист молчит. Что-то крепко задумался. Задрал голову вверх и пытается что-то там разглядеть. Да и я тоже гляну получше. Уже с дюжину секунд, как мы в бездне, а я, бросив вначале один взгляд наверх, дальше только уже стены осматривал. Света много, но слишком уж велико расстояние. Вроде свод там неровный, а выгнутый куполом. И над стенкой стеклянной, по центру всей общей шахты, площадка на всю ширину, но достаточно узкая, всего в пару шагов. На ней лежит что-то круглое, вроде каменный шар. Здоровенные бока выступают что влево, что вправо. Он словно бы нависает над нами наверное, где-то там, возле шара и выход из шахты. Или сразу из бездны, подробностей не разобрать далеко, ну и ладно. Разберемся по месту. Наверх нам так и так подниматься. Любому дураку ясно, что испытание — это наловкость. Взберешься по ответственной стене — молодец. Сорвешься, не справившись, вот и ходок ты. Эх, Рыжий, не дал мне оружие. Теперь его жадность может оукнуться, что ему самому, что и мне расшибется, оп па и даров его даже не знаю. Впрочем, это я уже со страху тупеть начинаю. Мне безоружному любой ходок смерть, хоть с дарами, хоть без. Коли рыжий не сдюжит подъем, мне останется только к единому мольбы обращать, чтобы мой жадный напарник, обратившись гигантом, находился подальше от меня, когда выйду из бездны. Но это я уже боюсь наперед, причем очень сильно надеюсь, что зря. Не за то сейчас переживать надо. Самому бы верха добраться под дыркам по этим. Хоть не скользкие. Подошел к стене, сунул руку в одну из ближайших выбоин. Не, шершавая, хорошо рука держится, и нога тоже встает носком. Ползти можно. — Ну, чего застыл? — повернулся я к рыжему. — Попробуй хоть что ли стекляшку разбить, вдруг получится. Помогу тогда с топором. — Сам справлюсь, — пробурчал мой угрюмый напарник. — Не разбить ее. «Ты пока обожди здесь, а я на разведку сгоняю. Посмотрю, что там как наверху. Может, обоим лезть туда и не надо?» «Тюф!» Придумал мне тоже. «Как не надо, когда лестницы две?» «А стекло?» «Так уверен в его прочности, что даже не стал пытаться разбить?» «Нет, я тоже считаю, что прозрачную стенку не для того здесь поставили, но попробовать все равно стоило. Проверить несложно». «Какая тебе разведка?» таким-то хабаром, — возразил я. — По мне так обоим лезть надо, но если считаешь, разведка нужна, то это ко мне. Я и ловкий, и легкий, и руки пустые. Лучше ты жди, а я полез. — Нет. — Как-то слишком уж резко и словно бы даже испуганно рявкнул Рыжий. — Чего? Нет. — Говорю же, я ловкий. Води не сорвусь. — Нет, — сказал. — злобно зыркнул на меня Рыжий. — Ты пацан еще. Я полезу. Забыл, кто тут главный. А похоже, он тоже боится встретить по выходу из норы ходака. У меня дары сильные, такое чудовище Йока с два даже Йока одолеет. Но не прав он. Так и так нам обоим наверх подниматься. Не оградить ему от опасности, как ни старайся. Но хочет первым лезть, пусть уж лезет. Подгонялки тут нет, ни на время задачи. Да ради единого, махнул я рукой. «Лезь на свою разведку, толку с нее никакого, но раз старшина пожелал, туда жду. Крикнешь сверху!» Взрослый дядька эмоций не умеет скрывать. На лице облегчение. Скинул рюкзак со спины и топор к нему тулит. Приладил, но копье прицепить как не знает. И так его и это крепил. Кое-как на ремни присобачил поверх секиры и лука. «Торчит шпилем вверх и поди тянет вниз». Больно толстое оно у него и тяжелое. Всего же груза на плечи взвалил пуда три. С таким горбом на отвесные стены взбираться и, правда, богатырем надо быть. Я бы точно все в раз не осилил. «Смотри осторожно там! Не торопись!» — напутствовал я начавшего подъем напарника. Могучий мужик. Прилип к стене ящерицы и четкими выверенными движениями перекидывает от дыры к дыре руки и ноги по очереди. Скорость так себе, но сейчас не она важна. Вот уже два десятка локтей одолел. Ползет с грузом медленно, но зато и сорвется едва ли. Всегда по три точки опоры имеет. Тянет к новой выемке руку, лишь когда ногу крепко поставит. Но вот впереди первый сложный участок. К дырке справа придется тянуться ногой, качнув тело. Осилил. Пришлось на руках повисеть без опоры внизу. Ползет дальше локтей уже сорок под ним минут пять прошло больше я жду так он час будет лезть еще минут десять долой а рыжий добрался едва ли до третий подъема от нечего делать разглядываю каменный шар что торчит наверху ух и здоровый диаметр в нем половина всей шахты наверное боюсь что придется перелезать через него поверху от потолка там поди зазор есть отсюда не видно ёг Что это? Стеклянная стенка, от которой я с перепугу отпрыгнул, внезапно начала краснеть снизу. По всему основанию словно кровь разлилась. Тот же цвет тут не спутаешь и ползет, ползет вверх потихоньку. Досиделся. Тут нечего думать. Все же на время подъем. Подгонялку пустили. Чем опасно, не знаю, но уверен, дойдет до конца и кирдык нам. Бросаюсь к стене. По стеклу кровь пошла, я наверх, Звук тут громко гуляет, рыжий точно услышал. Ой, начнет сейчас торопиться сверх меры. Зря я жути и нагнал, к то медленная, все успеем с запасом. Не спеши только, улиткой ползет, время есть. Успокоил напарника, теперь можно лезть. У меня в рюкзаке из тяжелого только вода. Вес смешной при моих-то долях. Затянул лямки крепко, чтобы плотно к спине прилегал, не болтался, руки в первые дырки, вцепился могу ставить ноги хорошо идет налегке подъем прост мелким хортом проворно карабкаюсь вверх вот и первое сложное место дотянулся руками до выемок справа ноги смело из дырок качнулся есть вставил носок башмака куда нужно теперь можно перехватывать руку мое это с детства люблю забираться на все на что хватит сил влезть чистокол наш подгнильский сколько раз одолел не сочтешь По деревьям, потом по горам и по скалам. Богат опыт. Зря Рыжий боялся меня первым пускать. В раз его догоню. И догнал уж почти. Десяти минут не прошло, как миную середину пути. От ползущего справа напарника всего два десятка локтей отставания. Кровь же где-то внизу далеко. Я бы дважды до шара подняться успел бы, пока эта улиточная подгонялка стекло все закрасит, а то даже и трижды. «С запасом идем!» Ободряюще крикнул я рыжему. Тот за малым не свалился от неожиданности. Застыл на миг, раскорячившись на стене пауком. Едва ли не в первый раз за подъем нагнул голову вниз, чтобы найти меня взглядом. Рожа красная, глаза выпучены. — Уже здесь? — удивленно пробормотал он. — Ты чего так спешишь? А ну, сбавь! И опять слышен в голосе страх. Лучше бы за себя так боялся, вон как себя измотал. — Да нормально все, я особо и не устал даже. Мне подняться здесь, что по ветру сходить. Не боись, не свалюсь. Но мои слова дядьку от чего то не радуют. Пробурчал себе под нос что-то зло и за пазуху руку засунул. — Точно. У него же бобы есть. Один вытащил из кармана и в рот. Теперь точно залезет наверх раньше срока. — Ты, пацан, не выделывайся, — прорычал он уже без одышки. Знаем мы таких хваст. Сказано тебе, сбавь, значит, сбавь. У тебя бобов нет. Пять минут, чтобы с места не двигался. Отдыхай. Тут не гонки у нас. Вот заладил. Уже перебор. Как-то странно ведет себя дядька. Не спешите мне приказывает, а сам дернул вперед, словно в ухо ужаленный. Попер хортом наверх, прямо скачет, так и сорваться недолго. Пять минут? Ага, как же. Небось, силы своей лучше знаю. Повисел на стене секунд двадцать. Убедился, что рыжий вниз больше не смотрит, и снова полез. Тут всего треть пути остается, на раз заскочу. «Ты какого ослушался? Тебе сказано было сидеть. А ну, стой!» Тут уже и мне стало страшно. Взгляд ползущего в десяти локтях надо мной мужика горит ненавистью. В голосе же и вообще злоба лютая. «Нет, не в том дело здесь». Не переживает так за других. Другого Рыжий боится. И теперь даже понятно чего. Я ускорился. Почему мой напарник не хочет, чтобы я добрался до верха стены раньше него, мне не ясно. Но раз это так ему важно, то и мне важно тоже. «Стой, Кому сказал! Накажу! Стой, сопляк!» Поздно. Уже выдал себя. Может, я и не слишком умен, но уж точно не туп. Отвечать я не буду. Раз, раз, раз. Перекидываю руки с дырки на дырку. Ноги тоже не отстают. Подтянулся, качнулся, достал куда нужно. И все снова по кругу. Бросаю на рыжего косой взгляд. Ох и пыжится дядька. Даже с грузом почти мою скорость выдерживает. Но я все же быстрее ползу. Поравнялись. Угрозы, проклятия, Я впереди. Вверх, вверх, вверх. Шар все ближе. В пять минут одолел весь остаток пути, прилично обогнав Рыжего. Тот ползет, вновь запыхавшись в трех десятках локтей подо мной. Ну и наслушался я сейчас всякого. Так и это бронили, пугали по-разному, смертью грозили. Теперь точно сомнений нет, что подъем наш как раз-таки гонка, в которой не только луч на лоб, но и сама жизнь наградой. Взбираясь по последним, упирающимся в сводчатый потолок ступеням, я уже знал, в чем тут соль. Проклятая бездна в этой парной норе устраивает людям ловушку. Вернется в наш мир только кто-то один. Я Рыжий знал это. Наверное, тут все парные норы такие с подвохом. Человек, уже через это прошедшее, открыл Рыжему этот секрет. Вот дядька и выбрал себе в напарники пацана, показавшегося ему слабым соперником. Даже Зерно не пожалел на то, чтобы я первый луч получил. Ух и хитрая гадина. Видно, здесь не всегда выпадают состязания в ловкости. Когда на смекалку задача, а когда по драться приходится. Просчитался, подлюка. Зря оружие у меня отобрал. Впрочем, нож он скорее отнял, потому что терять его не хотел, а не потому, что боялся меня. Ходаки возвращаются из бездны с пустыми руками. Не надо, Китар. Не губи. Доносится снизу. Мы найдем выход вместе. Он всегда есть. Клянусь тебе. Мне бывало и рассказывал. Совсем другой голос, молящий. Разжалобить меня хочет, есть выход, ага. А что ж ты, дядя, о нем молчал прежде? Еще до того, как полезем в нору, мог мне все рассказать, раз сам знал. Мог, но не стал. Изначально планировал принести меня в жертву. И хочет теперь, чтобы я после этого верил ему? Нет уж, Йок, иди к Йоку. Мне ясно, как день, что если рыжий заберется наверх, я умру. Стоящий на узкой подставке каменный шар загораживает собой все пространство между нашими шахтами. Округлый свод потолка полностью повторяет его контуры. Никакого зазора, куда можно пролезть, там и близко нет. Бывает бой насмерть, а тут гонка насмерть. И победит в этой гонке тот, кто первым толкнет шар. Он пусть и тяжелый, но стоит его сдвинуть на палец, как каменная громадина тут же сорвется с тонкой подставки, потеряв равновесие. Задумка бездны становится предельно понятна любому, кто заберется наверх. Других вариантов тут нет. Хотя... Я бросил взгляд вниз. Ой, юженьки, как же все просто. Вот тварь. Мы и правда могли оба спастись. Если бы он рассказал мне все сразу, если бы вместо попытки надуть меня и за мой счет легко закрыть нору, рыжий бы мне доверился, мы бы вместе вернулись обратно с лучами. Но теперь уже поздно. Ползущая по стеклу кровь добралась до середины прозрачной стены. Спускаться сложнее, чем подниматься. На дорогу туда и обратно времени уже точно не хватит. Что случится, когда все стекло покраснеет? Боюсь, что-то плохое. Проверять я не стану. Эх, если бы он отправил меня наверх первым. Если бы все рассказал. «Шар он круглый, а шахта квадратная» камни четко диаметра, чтобы пролезть в эту дырку и упасть вниз, заняв собой все пространство от стены до стены и от другой стены до стекла, то есть все да не все. Падай, он гарантированно снесет рыжего с лестницы, и тот разобьется, но стой, дядька, внизу, вжавшись в любой из углов. Тут и сам бы уцелел, и оружие бы с мешком сохранил, сложив все это в другой угол. А может, и в одном углу места бы хватило и человеку, и хабару. Залезай потом на шар и спокойно ползи вверх по лестнице». Времени хватило бы с запасом. «Ты сам виноват!» — принял я единственное оставленное мне рыжим решение. «Слишком поздно!» «Толчок!» «Тут усилий, правда, особых не надо». И каменный шар начинает медленно заваливаться в противоположную от меня сторону. «Нет!» Провалившийся в квадратную дыру шахты шар летит вниз. Рыжий сбит. Через пару мгновений звук глухого удара разносится эхом. Бросил взгляд, так и есть. Шар не лопнул, не раскололся на части. В углах куча места. Был выход. Действительно, был. И он есть до сих пор. Но уже для меня одного. Возле узкой площадки, на которой стоял шар, зияет провалом проход. Раньше он был закрыт круглым камнем перелезаю со стены на карниз и заглядываю в проем. «Серый ромб!» Я прошел испытание. Вот только на выходе из бездна меня сразу ждет следующее. Рыжий йог меня все же подставил. Ни напарника, ни оружия, ни бобов, ни семян. Впрочем, последние как раз будут поблизости. Стоит мне выйти отсюда».